Глава двадцать с е д ь е г о Величество ждет меня», — сообщил Гринвуд, дежурившему у входа помощнику секретаря. Тот кивнул, значит, уже в курсе, как следует поступить, и судьба Шейнена решена. Подавил в себе малодушное желание расспросить о воле короля. «Ни к чему. Через несколько минут все равно узнает». Только вдохнул глубоко, подготавливая себя к чему угодно. и двинулся вслед за помощником, чья худая, обтянутая ч ё р н ы м сюртуком спина, уже маячила впереди. Уверен, что Гринвуд последует за ним. Во дворце приказы короля не имели двойственной трактовки. Все исполнялось без промедлений. Провожатый свернул. И не в гостевое крыло. Даже не к служебным коридорам. Значит, в темницу. Что ж, к такому варианту Шейн тоже был готов. Его величество изволит гневаться. Ничего страшного. Граф готов был посидеть несколько дней в тюрьме. Главное, чтобы король выслушал его, а уж там Гринвуд сумеет убедить Вельмира, что у него не было иного выхода. Секретарь спустился на один уровень и пошагал дальше по коридору. Шейн едва сдержал вздох облегчения. «Цокольный этаж. Значит, не все так плохо. Тут почти гостевые комнаты». А уж Шейну, в последние дни ночевавшему под открытым небом или в пыльной, пропитанной затхлостью комнате дедовской усадьбы, узкая койка не покажется излишне жесткой или неудобной. Переживал Шейн только за Эбелией, за то, что пришлось бросить ее одну в старом поместье. Но ничего, Гром за ней присмотрит. К тому же Гринвуд надеялся, что король не заставит долго ждать своего решения. и прежде чем озвучит наказание, соизволит выслушать его причины и позволит написать родителям. Отец, конечно, выскажется, что старший сын и наследник титула должен быть серьезнее и просчитывать последствия своих поступков. А ж е н и т ь б ы на безродной сироте, по его мнению, является не более чем романтическим порывом, свойственным незрелым юношам, но никак не наследнику рода, Гринвуд прямо слышал голос отца и занудные нотки. Но Шейн уже решил, что не станет претендовать на герцогство, о ставит его младшему брату. И пусть того сейчас больше волнуют деревянные сабли и оловянные солдатики, но отец, слава Муару, еще крепок, сумеет научить младшего сына управлению герцогством. А самого Шейна устраивало и графство, оставленное дедом, Тем более, что, став герцогом, он не смог бы продолжать службу, а служить Гринвуду нравилось. Жаль только, что с поместьем так нехорошо получилось. Но ничего, Гринвуд-холл он восстановит. А потом... Почему бы и не помечтать? Когда он состарится и оставит службу, то поселится в тех местах, где был так счастлив в детстве. И может... Это ведь его мечты, не правда ли? Если э б е л е э л ь его не возненавидит и захочет остаться его женой, может, они поселятся там вместе и проведут счастливую старость?» Скрип двери прервал его размышления. Шейн гостил во дворце уже третий день, и кроме мечтаний заняться ему было решительно нечем. Дважды в день ему приносили еду и воду, и также дважды выводили в уборную под конвоем одного из гвардейцев. хотя это походило скорее на почетный караул, ведь гвардеец был почти безоружен и никогда не оглядывался, идет ли подопечный за ним или нет. Вернувшись после очередной такой прогулки, Шейн снова улегся на узкую койку. Больше в камере ничего не было и уставился в потолок и даже не сразу поверил, когда дверь снова заскрипела. «Неужели, наконец, началось?» Шейн привстал на постели, с нетерпением поглядывая на вошедших гвардейцев, один из которых нес перед собой удобный стул с высокой спинкой. Поставив стул посреди комнаты, гвардейцы удалились, и внутрь вошел король. Вельмир был на пятнадцать лет старше Шейна, высокий, слегка погрузневший в последние годы, но в нем все еще чувствовался сильный воин. Но не только поэтому его величество был опасным противником. Король обладал редким даром и был самым сильным магом из всех, кого знал Гринвуд. «Ваше величество!» Шейн вскочил и опустился на одно колено, преклонив голову. «Но здравствуй, нарушитель!» Грозно пророкотал король, сел на стул и уставился на колено преклоненного графа тяжелым взглядом. «Не ожидал от тебя такого!» «Я тобой недоволен». Шейнон не решался заговорить без приказа, понимая, что это будет худшим решением. Если в и л ь м и р рассердится, может просто запечатать ему рот, как было с одной из слишком самоуверенных придворных дам. Наконец король насмотрелся на его скорбную позу и позволил. «Рассказывай». Шейн тут же заговорил, не меняя положение и не поднимая глаз. Он рассказал о своем отпуске, о приглашении Хокса, О прелестной девушке, которой грозила беда, и чтобы не допустить непоправимого, Гринвуд применил дар. «Не верю», — пророкотал король. «Закон запрещает наказывать плетьми вольных. Она же не рабыня?» «Не рабыня», — охотно подтвердил Шейнон, забыв дождаться разрешения говорить. Но ее тетка — настоящий монстр. Граф замолчал, почувствовав, как изменилась атмосфера в маленькой камере как раскалился воздух, наполненный напряжением. Король поднялся на ноги и теперь возвышался над Гринвудом, неумолимой статуей правосудия. «Готов ли ты ответить за свои слова и показать мне?» Шейн похолодел. Он понимал, что означает этот вопрос. Король собирается заглянуть ему в голову и прочитать воспоминания. Когда Вельмир увидит все, как было, он перестанет сомневаться в правдивости рассказа. А если решишь, что нарушение было оправданным, то и наказания никакого не будет. И тогда Гринвуд прямо из дворца поскачет обратно в Гринвуд-холл и заберет Эбби. Правда, вмешательство короля в память могло обернуться неблагоприятными последствиями. Самыми распространенными, о которых слышал Шейн, были головные боли. Иногда они сохранялись долгое время. А однажды капитан гвардейцев После такого чтения мыслей возомнил себя жеребцом и две недели отказывался выходить из конюшни, потом от позора не смог продолжать службу и досрочно вышел на пенсию. Его Величество всегда спрашивало разрешения узнать правду таким способом, но еще ни разу не получал отказа, да и кто бы посмел ему возразить. Вот и сейчас Шейнон еще не успел ничего произнести, как почувствовал на своих висках странно чувствительные пальцы, и погрузился в темноту. Вельмир не любил ментальное проникновение. Зачастую в головах у подданных открывалась такая помойка, что после проникновения в мысли хотелось вымыться. Вот и сейчас он не собирался смотреть больше, чем было необходимо, хотя помыслы Гринвуда оказались на удивление чисты. Король быстро добрался до воспоминаний, о потрясающе красивой девушке, которая кого-то смутно напоминала. Вельмир когда-то определенно видел эти яркие голубые глаза и сочные губы, которые так и манят испробовать их вкус. В общем, он-то понимал молодого Гринвуда. э т о д е л о определенно с т о и л о того, чтобы ее спасти. И, возможно, король даже разрешит их брак, если Шейнан попросит. Вот только сначала глянет, как оно там было. Позорный столб, тонкий девичий стан в порванном платье. Громила, з а н е с ш и й руку с кнутом, и вдруг з а м е р ш и й от прозвучавшего в голове слова, дальше Вельмир смотреть не стал. Оставил подданному приватность чувств. Все же и королю было не чуждо у в а ж е н и е к другим, да и достаточно. Его величеству уже все было ясно. Пожалуй, эта неведомая миссис Прайс зарвалась в своей безнаказанности. Вот и осмелилась поднять руку на родственницу. Пусть это Эбеля Эль к л е п т о н и не обладала титулом, но все же была благородной леди, кто, как не король, защитит таких обиженных сироток. Пожалуй, нужно будет отправить людей, разобраться. Дело обретет резонанс и добавит ему репутацию защитника невинных. Вельмир придержал Гринвуда за плечи, когда тот пошатнулся. Приходя в себя... с м о т р е л в глаза графа, который удивленно пялился на короля, совершенно забыв о скромности в общении с монаршей особой. Его величество уже собирался рассердиться. Все-таки чтение мыслей не давало графу г р и н в у д у права на вольности. Но тот вдруг спросил, «Кто вы такой?» «Что?» Король невольно даже встряхнул ш е й на заплечи. «Нет, не может быть. Он же был так аккуратен. «Как тебя зовут?» — строго спросил король. Гринвуд задумался. Его лицо приобрело сначала сосредоточенное выражение, а затем стало растерянным. «Не знаю», — испуганно прошептал он. «Нуар, только не это. Он же не мог потерять память». Но встревоженное выражение лица графа Гринвуда подтверждало, что мог. «И сделал. Точнее, сделал его величество. И как содеянное исправить?» не имел ни малейшего понятия. Король помог Шейну подняться и повел его, все еще немного покачивающегося, к двери. В коридоре передал на руки гвардейцам и велел отвезти в гостевые покои. Сам остался с секретарем. Пару дней присмотри за ним. Если память не вернется, сообщи мне. Слуга понятливо кивнул, не задавая вопросов. В секретарях у Вельмира водились только умные и преданные люди. К сожалению, ни через два, ни даже через три дня граф Гринвуд так ничего и не вспомнил. Его Величество даже испытывал нечто похожее на муки совести. Они-то и заставили послать за герцогом Вильямом и его супругой в надежде, что встреча с родителями заставит ш е й н о что-то вспомнить. Надежда оказалась тщетной. Граф никого не узнавал. Его Величество уступил просьбам родителей, и позволил забрать сына домой. Возможно, знакомая обстановка сумеет вернуть ему память. Несколько раз король задумывался о девушке, которую увидел в воспоминаниях Гринвуда. Все же определенно когда-то Вельмир знал кого-то очень похожего на нее. Когда его величество думал о ней, казалось вот-вот еще немного, и он сообразит, наконец, кого именно девушка ему напоминает. Но вместе с ее образом... В памяти всегда всплывал и Шейнан, а следом поднималось чувство вины. Все же он переборщил. Нужно было поверить графу н а с л о в о Гринвуд всегда был предан своему королю, и мысли о девушке уходили, сменяясь другими, более насущными и важными. Так что о том, что у их старшего сына и наследника герцогского титула есть безродная невеста, родители Шейнана так и не узнали. Король — Решил, что так оно и к лучшему. Ни к чему Вильямам. Сейчас еще и эти переживания.